Иван да Мария. Сергей Васильевич Малышев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 Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными, немногословными людьми. Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжелым золотом пшеницы, какой есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и масляными глыбами чернозема. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенеслись в русскую и этим еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии 60 копеек, а не 10 рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с ожесточением, которого теперь нельзя передать. В паутинную мякоть вонзались собачьи отточившиеся зубы.